Несмотря на то, что информация о прибытии боевого корабля Клинонцев не могла остаться незамеченной, станция жила своей жизнью и ничего не нарушала этот неторопливый ритм. Похоже, что тревожные предчувствия будоражили только Рому. Даже Джерри, которому по долгу службы и занимаемому положению подобало волноваться больше всех, выглядел спокойным и умиротворенным. Выслушав мой отчет, он только хмыкнул и сообщил, что я могу возвращаться к выполнению своих прямых обязанностей. «А можно задать вопрос к делу, не относящийся?» – поинтересовался я. «Валяй!» «О чем тебе говорит слово «феникс»?» «В каком контексте?» – в его глазах мелькнули искорки интереса. «Понятия не имею», – признался я. «А какие ассоциации?» «С чего это ты вдруг решил задать мне такой вопрос?» Похоже, что это слово все-таки тебе о чем-то говорит. Он здесь? Или собирается сюда прибыть? Откуда у тебя информация? То есть, как я понимаю, вопрос контекста тебя больше не беспокоит, уточнил я. Не морочь мне голову, Алекс. У меня возникли сомнения относительно того, кто кому морочит голову. Но высказывать их своему начальству я не стал. В конце концов, между нами и без этого существовала некоторая напряженность. «Я случайно услышал это слово», — сказал я, — «и мне показалось, что речь идет о человеке. Ну, или вообще о разумном существе». В конце концов, Визер смог охотиться и на Клинонца и Лискари. Где именно услышал? От кого? При каких обстоятельствах? Джерри задавал вопросы медленно и лениво. Но было видно, что эта тема задела его заживое. «Если ты хотя бы приблизительно расскажешь мне, о чем идет речь, я попытаюсь сказать больше. Но в глубине души я уже пожалел, что затеял этот разговор. Надо было валить отсюда и пытать вопросами Азима, тем более, что он уже должен был объявиться и выйти на контакт». «Это миф», — сказал Джерри. «Человек-легенда, причем легенда весьма недобрая». «Так кто он?» «Террорист», «Саботажник», «Убийца», – перечислил Джерри. Одно время за ним активно охотилась СБА и неоднократно сообщала о физическом устранении этого субъекта. Но каждый раз выяснялось, что и произошла какая-то ошибка, и Феникс снова заявлял о своем существовании. Собственно, потому его так и зовут. Согласно легенде, Феникс бессмертен и каждый раз восстает из пепла. Довольно романтичное имя для диверсанта, но если миф хотя бы на 20% окажется реальностью, для спецслужб это будет сущий ад. Человек, сумевший несколько раз подряд уйти от СБА, невольно вызывал у меня уважение, независимо от того, что он натворил. О нем не было слышно уже лет 10, и все начали надеяться, что если он и не получил свое, то удалился на покой, сказал Джерри. «Так что ты о нем слышал?» «Вроде бы он здесь», — сказал я. «Или будет здесь в ближайшее время?» «Точнее сказать, я все равно не возьмусь». «Откуда информация?» «Не могу сказать». «Не можешь или не хочешь?» — уточнил Джерри. «Алекс, ситуация без этого взрывоопасная. Если на станции окажется еще и этот маньяк...» «На кого он работает?» «Не на кого», — сказал Джерри. «Он идейный борец, а главная его идея заключается в том что он должен принести в мир как можно больше хаоса и разрушения. В следующие 15 минут я отчаянно врал и изворачивался, выстраивая стройную версию о том, где мог услышать имя этого идейного борца. При этом ни разу не упомянул имя генерала Визерса, в частности и присутствие на станции бригады СБА вообще. Не знаю, насколько мне поверил Джерри, но когда я выходил из кабинета, вид у начальника службы безопасности – и исполняющего обязанности главного администратора станции, был задумчивее, чем обычно. Ситуация стала напоминать мне Белли с трехлетней давности, когда один городок умудрился собрать представителей всех ведущих разведок мира, и они чуть ли не за руку друг с другом здоровались, но при этом никто понятия не имел, что происходит, и ради чего они вообще здесь собрались. За вежливыми улыбками и дружескими похлопываниями по плечу Крылась ежесекундная готовность впиться друг к другу в глотке, как только ситуация станет хотя бы чуть-чуть яснее. Малейшего толчка было достаточно, чтобы находящаяся в хрупком равновесии ситуация превратилась в настоящую бойню. Здесь и сейчас происходило что-то похожее. СБА, Феникс, Клинонцы, вот-вот сюда прибудут военные альянсы. Либо Асад крайне неудачно выбрал время и место проведения операции, «По улаживанию своих внутрисемейных разногласий. Либо он пошел по пути генерала Визерса и не рассказал мне и третье того, что знает и что задумал. Подобное отношение со стороны сильных мира сего начинало меня угнетать».